Глава 9. Тифлис был еще далеко. Лермонтов ехал холмистой долины, с наслаждением вслушиваясь в немолчное журчание реки, вьющейся по каменистому ложу. Ранним утром в прозрачном воздухе отчетливо выступали ближние невысокие горы, темно-зеленые, покрытые частым кустарником. По склонам холмов кудрявились виноградники синеватыми темными гроздьями, яркой бронзой горело на солнце осеннее листво. На горных выступах возвышались кое-где крепости и сторожевые башни. Каменные стены местами обвалились, зубцы уцелевших укреплений врисовывались на фоне прозрачного утреннего неба. Застроенными еще не облетевшими тополями темнели строгие контуры кипарисов, около красных черепичных крыш, небольших домиков, с узкими деревянными подпорками веранд. Вечерело, когда вдали показалась густая зелень садов, и тесное скопление больших и малых домиков, и вот за поворотом дороги, за речным изгибом, он увидал, наконец, Мцхет, древнюю столицу Грузии. Кипарисы, казавшиеся вечером черными, темнели между оградами садов и над крышами низких домиков, теснившихся к курье, мутные воды, которые сливались здесь с голубовато-зеленой Арагвой. Лермонтов тронул поводья коня, и стук копыт по деревянным мосткам гулко пронесся над рекою. Скоро наступит вечер, нужно торопиться, чтобы засветло увидеть древний собор. Собор стоял величавой пустын, навеянной печалью, ушедших в прошлое веков, ушедшие в прошлое жизнь. Седой сторож, завидев из окна убогой сторожки приближение посетителя, вышел к нему с ключами. Пока он дрожащими руками отпирал тяжелые двери, Лермонтов всматривался в черты воизможденного лишениями и годами лица. Оно носило несомненные следы былой красоты, суровой и мужественной. Шаги гулко отдавались под сводами древнего храма, где покоились давно почившие властители Грузии. Огонек единственной лампады, с трудом боровшийся с сумраком напомнил ему о том, что скоро будет совсем темно. Он вышел на площадь, заросшую травой, и видал сбоку на горе уходящие в вышину, словно вырастая из темноты и сливаясь с ней суровые очертания полуразрушенного монастырского здания. На зеленоватом вечернем небе оно выступало четко и казалось массивным. Отдельные части стирались расстоянием и сумраком, но от этого только отчетливее вставал в вышине общий контур. Дав денег старому стору, Жю Лермонтов присел на камень, остаток разрушенной ограды. Но старик, поблагодарив, не собирался уходить, и, видимо, рад был поговорить с щедрым посетителем. Он мало что мог сказать по-русски, но достаточно для того, чтобы за его немногословной речью встали для Лермонтова яркие картины прошлого. Суровым благоговением рассказывал старик о прошлом величии его родной Грузии, о прошлом великолепии собора. Двороги месяц засиял в синей пустоте неба, когда, вздохнув, кончил свой рассказ старый монах. Лермонтов долго бродил потом по улицам, прислушиваясь к плеску Арагвы и Куры, и стараясь запомнить рассказ старого монаха, бывшего в юности послушником в монастыре. Его воображению рисовался образ юного послушника, Берри Лимцири, в сердце которого жила страстная жажда свободы и борьбы за нее. Он вспомнил своего боярина Оршу и мысленно вложил в устам Цири слова Арсения. «Тебе есть в мире что забыть», Ты жил, я также мог бы жить. Судьбам Мцири была такой же мятежной судьбой борца, какой он наделял своих любимых героев.